Глава 12, в которой я подглядываю и подслушиваю. Ну, что там, а? Ну, эй, батюшки! Вишь, оно что! губнил подкидыш без остановки, как заведенный. Говорил он почему-то между внезапно утратив способность собирать слова в адекватные предложения. Видимо, от волнения. Другой причины назвать не могу. Правда, надо признать, я тоже испытывал легкую маяту в груди. Потому что если нас зажопят, будет очень, очень, очень плохо. При этом Ванька дышал мне прямо в затылок. И подобная близость, между прочим, изрядно нервировала. Не очень люблю, когда в спину тычутся носом посторонние граждане. Личные границы, что их. Сильно нас, современных людей, торкает от этих личных границ. Я, конечно, уже привык к тому, что в данном времени, в 1938 году, совсем все иначе. Но некоторые моменты не так просто переломить. Поэтому подкидыш губнил и лез вперед, а я раздраженно отпихивал его назад. По итогу мы просто создавали ненужную суету. Ванька оказался упрямым. Он вставал на цыпочки, вытягивал шею, пытаясь заглянуть через мое плечо, и вообще готов был забраться на мою же голову, предположительно с ногами. Слишком уж активно он подпрыгивал, топтался и пыхтел. При том, что нам как-то нужно наоборот производить как можно меньше шума. Заполято, если точно выпишут люлей по полной. Ошибко просто, наверное, совершит коллективное самоубийство через отрывание головы. Точнее, нескольких голов. Целых трех. Казалось бы, откуда взяться под кидышу, если на улице тусовались я и Бернес. Вроде неоткуда. Ага, сейчас. Самое интересное никак не могло обойтись без его участия. Но лучше все по порядку. Остальных деддомасов, как мы с Марком и предполагали, Шибко лично распихал по комнатам, чтобы не мешали загадочной важной встрече. Причем распихал в полном смысле этого слова. Еще и строго-настрого запретил выходить, о чем мы узнали чуть позже, после того, как вернулись в корпус. Наивный, наивный Панасыч. Уж он-то точно должен был понимать, ни один из его подопечных не сможет спокойно сидеть где-то в спальне, закрытой дверью, когда тут активная движуха, из которой нас еще ко всему прочему исключили. Скажем прямо, послушание и дисциплина никогда не были коньком нашей особо одаренной группы. Особо одаренной в плане натворить какого-нибудь дерьмеца. Дерьмеца, конечно, с точки зрения руководства школы. Поэтому развитие событий было вполне ожидаемым. Не знаю, почему Панасыч об этом не подумал. То Тоже, наверное, от волнения. Потому как я бы на его месте собрал бы всех деддомоцев в одну комнату и закрыл бы ее на ключ. Вот так надо было ему поступить, если чекисты реально хотели кого-то из нас скрыть или, наоборот, скрыть нас от кого-то. Сначала, правда, все шло по плану, по плану чекистов. И еще, помимо прочего, сначала мне нужно было вернуться в корпус, не столкнувшись с гостями. А я так понимаю, именно это и есть гости. Бекетов вместе с мужиком, одетым по гражданке. Хотя, надо признать, прикид у дядьки был очень даже солидный. Темно-серое пальто, весьма хорошего кроя, шляпа, перчатки, непривычно дорогая обувь. Вот что-что, а дорогую обувь я сразу вычислю с первого взгляда. Ботинки мужика смотрелись максимально удивительными для этого времени». И дело не только в том, что я постоянно вращаюсь среди чекистов, которые ходят в сапогах и в форме. Кстати, Бекетов сегодня явился именно в таком виде. Тоже интересный нюанс. До сего момента он всегда наряжался в обычный костюм. Но не о старшем майоре речь. Так вот, простые люди мне тоже встречались, естественно. Я же и в город выезжал, и гулял по улицам, и в кино с клячином ходил. Неплохая, добротная, пошитая разумно, практичная. Вот как можно было бы охарактеризовать одежду и обувь советских граждан. Тут же? Нет. Ботинки незнакомца очень сильно выбивались из общей картины. Поэтому я сделал вывод, что человек явно из высшего эшелона власти. Еще бы понять, кто именно и насколько он важен. Даже не так. Насколько этот дядечка важнее Бекетова? Кого так сильно ждали? Незнакомца? товарищи старшего майора или их обоих? Клячин — это просто сопровождение. Его можно в расчет не брать. Мы с Бернесом притихли, ожидая, пока Бекетов, Клячин и незнакомый, но при этом очень знакомый мужик зайдут в корпус. К счастью, ни старший майор, ни загадочный гость меня не заметили. Почему я упускаю Клячина и не указываю его в этом списке? Да потому что Клячин тот еще жук. Почувствовал он меня, что ли? Николай Николаевич пропустил начальство вперед». А судя по тому, как почтительно он уступил право зайти в дверь не только Бекетову, но и мужику, этот тип тоже непростой товарищ. Чекист уже собирался двигаться вслед за руководством, но в последнее мгновение вдруг замер. Он буквально секунду стоял, не двигаясь, а потом резко повернулся в сторону того угла, за которым прятались мы с Бернесом. Лицо клящино сначала серьезное и напряженное, расслабилось. Он усмехнулся и подмигнул. «Углу! Пустоте!» потому что я максимально старался остаться незамеченным. Да, выглядывал, но очень осторожно. Можно сказать, если чекист и способен был что-то увидеть, то это один мой глаз, торчащий из-за угла. Я ухитрился вывернуться таким образом, чтобы самому увидеть вход, но чтобы меня от входа не было видно. Моим акробатическим этюдам позавидовали бы самые талантливые гимнасты. Однако весь внешний вид клячина, включая его ухмылку, однозначно говорил о том, что Николай Николаевич не просто сошел с ума и по этой причине моргает сам себе. Нет, ни черта. Он конкретно пялился ровно в том направлении, где прятался я. Бернес притаился уже за мной. «А чего это мы тут раскорячились?» — тихо поинтересовался Марк. Я вместо ответа шикнул, не оборачиваясь. А потом еще для верности легнул его ногой, намекая, чтобы он заткнулся. «Блин!» Ругнулся Бернес, потирая колено, в которое я умудрился попасть. «Точно ты псих, Реутов! Все, молчу!» Я повторно хотел пнуть товарища, чтобы он, наконец, внял моим намеком. Но Марк моментально отскочил назад. Правда, сделал это тихо, за что ему большое спасибо. Я же продолжал пялиться на Клячина. По крайней мере, пытался это делать. Не очень удобно наблюдать за человеком, вывернувшись ужом. Николай Николаевич вдруг поднял руку и приложил указательный палец к губам. Мол, тихо. А что тихо, хреново знает. После своего загадочного жеста, не менее загадочного, чем все происходящее, он шагнул через порог и скрылся в здании большого дома. «Идиотство какое-то», — пробормотал я. «Вот знаешь, Реотов, тут с тобой сложно спорить». Бернес снова подкрался ближе и выглянул за угла, немного оттеснив меня плечом. На кой черт мы прячемся от них? Там же этот твой, старший лейтенант был. А двое с ним это кто? Один мой благодетель, человек, благодаря которому я тут оказался. О! Марк с уважением покосился в мою сторону. Он же старший майор государственной безопасности. У него знаки отличия такие. Нихера себе! Спасибо, что сказал. Да подвинься, -мо! Я отпихнул Марка, который в попытке рассмотреть происходящее на крыльце большого дома практически улегся на меня и вышел из-за угла. Не торопясь вышел. Мало ли, вдруг кому-то из гостей придет в голову вернуться. Клячин, похоже, только что дал понять, мол, светиться не надо. Значит, я правильно сделал, что спрятался. Только вот непонятно, в чем причина этих намеков. В Бекетове или во втором товарище? Черт, рожа-то какая у дядечки знакомая. «Кто он такой?» «Идем!» Я махнул Бернесу рукой и мелкой трусцой двинулся в сторону крыльца главного корпуса. Марк сделал то же самое. Буквально через пару минут мы уже заскочили в большой дом и тут же нос к носу столкнулись шибко. Прямо закон подлости какой-то. Товарищ старший сержант выглядел с иголочки. Форма нами сидела так, будто он на парад собрался. Ни складочки, ни заломчика. Сапоги блестели. А вот рожа кривилась недовольством. «Это что ядрить твою налево за народные гуляния?» Панасыч со зверским лицом шагнул мне навстречу, а потом вообще ухватил нас с Бернесом за плечо. Не заодно, а на двоих, конечно. Одной рукой чекист сгреб меня, а другой Марка. «Ну-ка, быстро по комнатям, черти! Бегаю по всему дому, ищу двоих разгильдяев. Где вас носило?» «Так мы это...» Марк кинул на меня быстрый взгляд. Мы там один прием изучали. Нам товарищ Молодечный сегодня показал. Хотели закрепить. Да неужели? Закрепить они хотели. Кто бы вам мозги для начала закрепил? и уставился на Бернеса злым взглядом. Судя по всему, наш воспитатель сильно нервничал. А чего? Для приемов нужно обязательно на улицу выходить. Здесь не закрепляются в те ноги. Так чтобы не мешать остальным. Все какие-то психованные. Бегают, суетятся. Добавил я искренне таращись на воспитателя. — Ну, черти! — многозначительно рявкнул Шипко, а потом, наконец, отпустил нас с Марком. — Бегом по комнатям! И чтоб сидели ниже воды, тише травы! — Наоборот, — начал был Ибернес: тише воды. Однако закончить свою фразу он не решился. Шипко с таким видом посмотрел на Марка, что к лестнице рванули мы оба. Я просто не стал дожидаться, пока и мне тоже прилетит пара ласковых. Хорошо, если только слов. «Да что ж там за важная встреча у них?» Бубнил Бернес, пока мы шли в сторону своих спален. Товарищи Сталина, что ли, встречают?» Я чуть не споткнулся на ходу от такого предположения. Правда, тут же его отмел в сторону по причине абсурдности. «Уж кому-кому, а Иосифу Виссарионовичу здесь точно делать нечего». «Нет, чисто теоретически, может, и есть. Но с точки зрения практичности, нахрен оно ему надо?» «Да шучу, шучу!» — хохотнул Марк. «Слушай, я к тебе пойду. Че одному сидеть в комнате? Тем более пока нет никого. Может, как раз поговорим нормально». «Я понял. Всему свое время. Но хоть вкратце, чуть подробнее объясни по ситуации. Что за дела нас ожидают? Да еще такие важные!» Я только собрался ответить Бернесу согласием, оценив, что в принципе идея неплохая. Но в этот момент нас внезапно стало не двое, а трое причем вполне естественным путем. Мы в этот момент проходили мимо комнаты, где теперь жил подкидыш. И когда я поравнялся со спальней, дверь тихо скрипнула, а в щель высунулась довольная физиономия Ваньки. «А че это вы тут ушастаете, а?» Подкидыш еще немного вылез в коридор, покрутил головой направо-налево, оценивая обстановку. очень не видали? Как с цепи сорвался. И раньше был психованный, а сегодня просто совсем спасу нет». Вы-то к этому своему молодечному бежали. Она сначала эмом утыскала, как тузик старые портки, а потом этот прибежал. Ванька состроил гримасу, очень, кстати, похожую на привычную физиономию Шипко. Он также свел брови и засопел носом, как всегда делает воспитатель, если сильно недоволен нами. Быстро скрылись из глаз, черти! рявкнув друг подкидыш, что нам очень сильным, похожим на голос Панасочи. Ничего себе! Засмеялся Марк. «Ты видал? Один в один. Ну, Ванька! Чистый артист!» Берне толкнул меня локтем и кивнул в сторону радостно улыбающегося подкидыша, который пребывал в восторге от самого себя. Похоже, долго тренировался. «В общем, граждане босяки!» Подкидыш снова покрутил башкой, а потом все-таки полностью вышел в коридор. «Созрел вопрос. Вам не кажется странным, что нас, значит, отправили подальше?» «Есть подозрения ждут кого-то важного!» О нас и чуть не проговорился. Начал возмущаться, мол, нашли время, когда смотри на устраивать. А потом заткнулся. Ясно? Тебе не кажется. Я кивнул, подтверждая Ванькину версию. Нам один из слушателей сказал. Конкретно сказал, но тоже невзначай. Вырвалось у него. Якобы должны прибыть важные гости. А сейчас мы с Бернесом даже их видели. Ну, я так думаю, что их. Ага. Марк оглянулся в сторону лестницы. «Может, пойдем в комнату, пока шибко не прибежал?» «Эй, вы чего?» Подкидыш поднял удивленно брови и посмотрел сначала на меня, потом на Марка. «Какая комната? Нужно спуститься вниз и глянуть, что там творится. Вы что, совсем не сечете?» «Если от нас что-то скрывают, значит, нам надо обязательно это узнать. Вы же не верите, будто из бывшей шпаны и правда тут разведчиков делают. Именно из нас. Эти-то, ладно, гады НКВДшные. Их на самом деле к делу готовят, а мы...» «Нас к чему?» «Ну вы гляньте на меня!» Иван развел руки в стороны и повертелся на месте. «Какой нахер разведчик из Ваньки-подкидыша? Кому расскажи народ со смеху кочурится? Ладно, вас двоих можно принять за приличных граждан. Если толдычить начнете на немецком или еще там на каком. Глядишь, и вообще не отличит никто. Бернес вон в музыке разбирается, слова умные знает. А я? Мою рожу ни одна Эмма Самуиловна не перекроит. «Кем меня можно к врагу отправить? Башкой покумекайте!» Подкидыш подался вперед и постучал Марку полбу указательным пальцем. «Нет, граждане босяки, тут что-то не то». «Мы оба, я и Бернес, зависли», уставившись на подкидыша с удивлением. «Не знаю, что так поразило Марка, а лично меня внезапно проявившаяся сообразительность Ивана». «Нет, он и раньше дураком не было это понятно. Слюни не пускал, под себя не мочился». Однако подкидыш – самый большой раздолбай среди деддомовцев. И тут вдруг такие правильные мысли. Услышать их от Марка нормально. И, кстати, он нечто подобное озвучивал. Услышать то же самое от подкидыша. А что, блин, происходит? И как ты предлагаешь поступить? Осторожно поинтересовался я у Ивана, который выглядел подозрительно вдохновленным. Осторожно, потому что мысли, он может, озвучил грамотные. Но вот насчет остального... «Если подкидышь чего-нибудь предложит, это окажется стопроцентная хрень. Не с точки зрения содержания, а по своей форме». «В общем, так. Нам надо посмотреть, что происходит». Ванька вдруг сделался серьезным. «Я так понял, сбор устроили в столовой. Через дверь опасно. Даже если тихонечко ее приоткрыть, может кто-то неожиданно появиться. Вроде бы все там в столовой, но черт его знает. Или решат выйти. Что тогда, бежать? Да и нас трое. «Трое?» – переспросил Бернес. «Остальным ничего говорить не будем?» «Нет», – категорично отрезал подкидыш. При этом он как-то быстро отвел взгляд, но, правда, тут же снова уставился на Марка. «Я сразу вспомнил первый раз, когда мы заговорили про крысу. Именно Ванька собирался высказаться по поводу возможной кандидатуры стукача. Потом почему-то отказался на эту тему говорить. Тем не менее, была же у него версия. «Втроем, ясный хрен». Продолжил подкидыш. На кой черт нам толпа? Да и старшова вспомни. Он как цельное коровье стадо. Топает так, что на другом конце слышно. Не, сами пойдем. А парням потом, если потребуется, расскажем. Вот, думаю, с улицы надо. столовая это у нас на первом этаже. Ага. А окна? Подкидыш снова покрутился на месте, соображая, куда смотрят окна столовой. Аккурат с противоположной стороны от входа. «Случайно никто не увидит!» «Ну все, сходится!» Мы с Бернесом переглянулись. Это было некое молчаливое совещание между нами двоими. И, кстати, да, разговор, приключившийся с Марком, словно объединил нас в тайное общество из двух человек. Бернес совершенно запросто, без лишних сомнений, принял мое неозвученное вслух предложение быть командой. «Теоретически, в словах подкидыша есть здравое зерно». Очевидно, происходит что-то важное и внеплановое. Связано ли это с теми событиями, которые сейчас творятся в руководстве НКВД? Не знаю. Но я как никто заинтересован в правде. Особенно из-за появления Клячина. Он четко дал мне понять «спрячься, исчезни из виду, чтобы не заметили». Кто? Тот самый дядька? Да и насчет сомнений Ваньки, будто всех детдомовцев готовят в резиденты, тоже согласен. Из Ленки, к примеру, и вот деревенскую нутро ничем не выбьешь. Там не то, чтоб года не хватит, в десятилетие не уложится. Какой, к черту и матери, из него разведчик? Идем. Принял я решение. Из-за себя, и за Бернеса. Конечно, не факт, что получится, но попробовать можно. Главное, не попасться. Именно по этой причине в данную минуту я, стоя полубоком и прижимаясь одним плечом к стене, балансировал на дубке, который мы подкатили со стороны деревьев. Рядом то же самое делал подкидыш. Он периодически заваливался на меня, получал локтем в живот и снова отстранялся. Но ненадолго. «Ни черта не слышно!» Прошипел Ванька мне в ухо. «Занавеска еще эта дурацкая! Сучий потрох! Понабрались барских замашек!» Тут подкидыш был неправ. Шторы, висевшие в столовой, наоборот, позволяли нам заглянуть внутрь через стекло, самим оставаясь незамеченными. «А ты думал, как?» «Думал, специально для тебя пошире откроют. Или в рупор говорить станут». Я посмотрел вперед, где было еще одно окно столовой. Там замер Бернес. Его локация оказалась чуть более выгодной. Правда, Марку пришлось натурально показывать настоящие чудеса и И я, впервые наблюдая за его действиями, понял значение поговорки «Талантливый человек талантлив во всем». Бернес умудрился забраться на узкий выступ, имеющийся на стене который шел прямо от одного окна к другому. Более того, Марк на нем стоял. Ширина выступа была не больше 10 сантиметров. А держаться вообще не за что. Просто стена и все. Окно, возле которого находился, располагалось ближе к той части столовой, где перед получекистами расхаживал мужик в шляпе. Бекетов замер чуть в стороне. Клячина я вообще не видел. «Вот суки!» Снова прошептал мой затылок под кидыш. К сожалению, дубок поблизости нашелся лишь один, и мне приходилось терпеть Ванькино присутствие. Честно говоря, во всем нашем мероприятии я сильно надеялся на Марка».